Глава 33. Конечно, Джонни понимал, что придется подождать. Синоптик сказал, снег, когда соберется, начнется с самого севера, а к ним придет, может, спустя неделя. В любом случае, это означало только то, что синоптик не знает наверняка, когда именно начнется снег, и уж точно никому не повредит, если он, Джонни, будет время от времени посматривать на небо, чтобы узнать, не сгущаются ли тучи. Уже скоро он глядел на небо еще и для того, чтобы позлить Маргарет, заметив, как та от этого закатывает глаза и делает страдальческое лицо. На самом деле она была взволнована не меньше его, просто старалась казаться взрослой. Однако, если ты взрослый, это не означает, что нужно постоянно изображать скуку, потому что Джонни прекрасно видел, с каким нетерпением ждет снегопады их отец. По временам папа как будто отгораживался от всех, особенно когда работал над книгой, хотя мама Джонни никогда так не делала, когда рисовала. И в такие моменты Джонни всегда чувствовал, что его отец копит какие-то тайны, готовясь показать их семье и всему миру. И вот теперь он с легкостью определил, что у отца зреет новая тайна. Утром он проснулся и увидел, что папа стоит в дверях его спальни и глядит на него. Он смотрел на Джонни так, словно приготовил какой-то сюрприз, только забыл, какой именно. Когда Маргарет вышла из своей комнаты, чтобы поздороваться, отец наскоро обнял ее и поплелся вниз с таким видом, будто не вполне понимая, куда идет. Они услышали, как он включает телевизор, и поспешили за ним, успев как раз к прогнозу погоды. Джонни не сомневался, что отец уже знал о снегопаде. То была часть его тайны, которую он подготовил для них. А мама знает, в этом Джонни сомневался. Когда она сошла вниз, то явно удивилась, почему это отец выглядит таким довольным собой. «Мама», — сообщил он, — «на Рождество везде пойдет снег». «Кое-кто будет счастлив. И когда, Бен? Сильный снегопад?» «Сильный, как никогда». Джуни не показалось, что в прогнозе погоды говорилось о чем-то исключительном, однако папа частенько выбирал слова, от которых явления становились масштабнее. «Только не в ближайшие дни», — сказала мама так, словно загадывала желание. Я вполне обойдусь без субботней поездки в Лиц, когда на носу Рождество. Тебе и не придется. Они имели в виду секрет, о котором детям не полагалось знать. В Лице предстояло закупать рождественские подарки. «Что ж, начнем копить силы на зиму», — сказала мама, направляясь в кухню. «Если хочешь поболтать, идем со мной». За оживленными голосами детских программ, которые они выбрали вместе с Маргарет, Джонни услышал, как его матик говорит. «Тебе было так же одиноко, как и мне?» «Мне казалось, не хватает частицы меня». Джонни смущенно поежился и постарался не слушать, пока мать не спросила. «Куда ты ходил вчера ночью после того, как приехал? Неужели не мог подождать?» «Я не против подождать, когда знаю, что дело стоит ожидания». Когда ароматы готового завтрака заманили Джонни в кухню, оказалось, что родители держатся за руки. Они из за завтраком время от времени касались друг друга, словно проверяя, здесь ли каждый из них. Вместо того, чтобы хихикать, Джонни поглядывал на небо над нахохлившимся лесом. «Мне кажется, еще рано высматривать снег», — сказала в конце концов мама. «Не среди ясного же неба». Джонни не знал, как именно описать небо над лесом. «Оно неясное», — сказал он. «Как и твоя голова», — сообщила ему Маргарет. «Не надо спорить, лишь бы спорить», — сказала им мама. «А не то никаких посиделок допоздна». «Только с утра пораньше», — ставил папа. «А ты мог бы и помочь?» — Я возьму их проветриться. — Идет? — предложил он и спросил детей. — Куда отправимся? — В Лидс. — В Ричмонд, — сказала Маргарет. — Посмотрим, какая у меня будет школа в следующем году. — Может быть, вашему отцу не стоит садиться за руль, ведь он вчера так поздно вернулся? Его явно только что встревожило что-то, и Джонни недоумевал, неужели упоминание следующего года. — Как насчет пешей прогулки куда-нибудь? — спросил папа. — В лес! — прокричал Джонни. — Маргарет? если хотите». «Что скажешь, элен Ты ведь хотела посмотреть, как сейчас в лесу?» «Хотела, но только не сегодня. Слишком много работы. Кстати, о работе. Я набросала несколько мыслей по поводу нашей книги, там, на столе». «Ты что, не нашла бумагу?» Он тут же вскочил с места, как будто ему было невыносимо оставаться в одной комнате с этой дурацкой шуткой. «Посмотрим, что там». Мама забрала тарелку Джонни, отдав ему бекон, к которому отец так и не прикоснулся. Как только за ним захлопнулась дверь кабинета, мама сказала, «Вы сегодня будьте помягче с отцом дети. Мне кажется, он сильно вымотался за вчерашний день». Когда они помогли убрать со стола после завтрака, отец так и не вышел из кабинета, Джонни подумал, не заснул ли тот за столом. Нет, наверное, он просто читал мамины заметки, потому что спустя несколько минут, в которые Джонни изнывал от нетерпения, он спустился по лестнице и так тихо, что никто не заметил, пока он не вошел в комнату. «Ты гораздо лучше меня проникла в суть книги», — сказал он. «Я не смог вдохнуть в нее жизнь, а ты можешь». Мама снова взяла его за руку и сделалась так трогательно похожа на маленькую девочку, что Джонни пришлось скорчить Маргарет рожу, на что она укоризненно нахмурилась. «Но ты ведь еще не закончил ее?» — сказала мама. «Я закончил еще перед отъездом. Теперь твоя очередь. Если хочешь, оставь на обложке мою фамилию». «Конечно, хочу. Но, Бен, автор ведь ты...» «А вы, дети, что скажете? Стоит вашей маме рассказать свою сказку, раз она может?» «Да!» — хором закричали они. «Не позволяй своему воображению снова заснуть», — сказал он ей и посмотрел долгим взглядом, пока она не кивнула. «Так, дети, одевайтесь как следует, и мы идем гулять». «Но сначала умываться», — велела мама. «Не торопись!» — крикнул отец вслед Джонни, который рысью кинулся наверх. «У нас времени сколько угодно!» Джонни старался сохранять терпение, пока сестра целую вечность расчесывала волосы. Он застегнул молнию на своем пухлом анораке и вылетел из дома. Небо над вересковыми пустошами было безнадежно ясным, а ярко подсвеченная дымка над лесом, похоже, была какой-то разновидностью тумана, скорее всего, появившегося из-за того снега, который еще оставался на деревьях. Джонни, сощурившись, глядел на эту дымку, топая впереди отца и Маргарет. Она могла бы скрыть что-нибудь очень большое, даже целый лес, думал он, представляя себе гигантскую стаю птиц или рой насекомых, миллионы особей, которые держатся друг от друга на небольшом расстоянии, чтобы парить. Потом он мысленно увидел, как они вырываются из тумана, словно снежный вихрь, только не успел вообразить, как именно они выглядят, но точно не птицы и не насекомые. Джонни споткнулся на грунтовке и ухватился за обледенелую голову снеговика с себя ростом, который и вырвал его из сна наяву. «Должно быть, именно так он и ходил во сне», — подумал он, — «потому и не смог потом вспомнить, что ходил». Мама улыбалась им из кухонного окна. Маргарет пригнулась на случай, если он запустит снежком. Никто из них, похоже, не заметил ничего необычного над деревьями. Отец обогнал его и размашисто шага миновал огороды, направляясь к лесу, над которым была только туманная дымка. Джонни старался на нее не глядеть, пока шел по хрусткой траве к деревьям. Туманная дымка окутала лес сумерками, в которых стволы деревьев, напоминавшие слоистые кости, как будто светились. Как только Джонни ступил на дорожку, он увидел пар собственного дыхания. Он побежал вперед, высматривая деревья, с которых можно было бы стрясти снег, и постарался обогнать своих, чтобы скрыться из виду и устроить им засаду. Только вот деревья не поддавались. Он наваливался на стволы всей тяжести тела, но стряхнуть удалось всего пару снежинок. В какой-то момент ему показалось, что отец Маргаретт, Прокрались ему за спину, но потом он увидел, как они приближаются по дорожке. Глаза отца сияют в сумеречном свете, а Маргарет растирает руки в перчатках. Она, похоже, замерзла и сейчас предложит вернуться домой, поэтому Джонни закричал. «Давайте играть в прятки! Папа водит!» Отец отошел к ближайшему синему столбику, отмечавшему маршрут, и весело поглядел на них, прежде чем закрыть глаза. «Я вас найду, обещаю!» провозгласил он голосом, похожим на свисты ветра между деревьями. «Прячьтесь!» Когда Джонни увидел, что сестра осталась недалеко от верстового столба, он на цыпочках помчался в лес. К тому моменту, когда отец досчитал до тридцати, Джонни достаточно далеко убежал от дорожки и уже не видел своих за стволами деревьев. Он метнулся за два дерева, росших очень близко друг к другу, и присел на корточки глядя в просветы между ними. Он услышал, как отец прокричал «Пятьдесят!» и объявил, что идет искать, но его крик прозвучал еле слышно, придавленный лесным молчанием. Джонни еще ближе припал к земле, дожидаясь, пока отец увидит его. Он все еще наблюдал, прислушиваясь к любым движениям в тишине, которую как будто пригвоздили к земле все эти деревья, когда почувствовал, что либо отец, либо Маргарет обошли его со спины. Нет, не они, их дыхание у него на шее не было бы таким холодным, и даже если бы они стояли у него за спиной оба, их присутствие не показалось бы таким огромным. Он развернулся на месте, разметав опавшую хвою. Никого не было, только деревья, словно прутья чудовищно громадной клетки, но на миг показалось то, что он ощутил за спиной, чем бы оно ни было, только что спряталось за всеми деревьями сразу. Должно быть, померещилось из за сумерек, а дыхание на шее — просто случайный порыв ветра. Все равно он обрадовался, когда услышал голос отца. «Я тебя вижу, греттель Маргарет разочарованно пискнула, а Джонни теперь мог вернуться обратно к столбу, не опасаясь, что придется водить. Когда Маргарет начала считать, он убежал с дорожки, она чуть ли не кричала, но ее голос тут же становился едва слышным, даже тише, чем до того звучал голос отца. Джонни свернул в сторону, потому что отец тоже направился в недра леса и спрятался посреди хоровода из пяти тесно растущих деревьев. Он видел, как отец скрылся из виду среди деревьев, слива от него, и услышал, что Маргарет пока еще считает, значит, он явно ошибается, когда ему кажется, что он в этом уединенном месте не один. Джонни огляделся по сторонам, подняв голову. но ну, конечно, сгусток тумана висел над ним на уровне деревьев. Бледная дымка над ветвями, отяжелевшими от снега, показалась ему похожей на фрагмент лица, лица настолько громадного, что по такому крошечному кусочку было невозможно оценить его черты. Подумав о лице, которое шире леса и нависает прямо над ним, он рванул обратно к верстовому столбу, как только услышал, что Маргарет перестала считать. «Туки-туки, Джонни!» — выкрикнула она почти сразу, постучав по столбу, впрочем, без особенной радости. Когда он зашаркал ногами по дорожке, взрывая слежавшуюся хвою, она сказала, «Я больше не хочу играть». Теперь, когда она призналась в этом, ему не придется признаваться самому. Когда он пожал плечами, хотя и не так непринужденно, как собирался, она прокричала. «Папа, мы больше не играем!» Наверное, папа решил, что она хитрит, выманивая его, потому что не издал в ответ ни звука. Интересно, он подкрадывается к ним или же неподвижно замер в лесу? «Мы больше не играем!» — прокричали они более-менее хором, но тишина словно обрубила их голоса, как только они достигли ближайших деревьев. «Он хочет нас попугать жалобно произнесла Маргарет. Джонни не понял, это он задрожал или это лес. На мгновение показалось, что деревья каким-то образом сплотились, а потом что-то начало медленно приближаться к ним с Маргарет из-за стволов. Он ничего не различал дальше ближайшего ряда сосен, окутанной паром от собственного дыхания. Когда справа между самыми дальними деревьями, напоминавшими больше сплошную чешуйчатую стену, возникла какая-то фигура, он усомнился, хочет ли знать, кто там. Джонни шумно втянул в себя воздух, как будто ледышку в рот положил, и увидел, что это отец. Наверное, из-за мороза тот выглядел каким-то иным, из заморозной дымке в воздухе, но когда он решительно направился к детям, его лицо показалось таким пустым и бледным, что Джонни испугался за него. Затем отец заметил, что Маргарет вся дрожит, и на его лице отразилось беспокойство. «Ты что, продрогла?» — спросил он. «Тогда пойдемте быстрее». «Разве мы не возвращаемся домой?» — спросила Маргарет. «Нет, но ну мы ведь никуда толком не ушли. До темноты еще несколько часов». Он развернулся на дорожке и зашагал так быстро, что детям пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него. Джонни решал, он хочет таким способом согреть Маргарет или же торопится куда-то. Лицо отца было совершенно лишено всякого выражения, но при этом сосредоточено. И Джонни подумал, и интересно, можно ли быть лунатиком, когда не спишь? Они почти подошли к той точке, где маршрут начинал выводить из леса. Папа сошел с дорожки, не сбавляя шага, и направился дальше в лес, в лабиринт сосен, которые напоминали Джонни великанов или насекомых. Многочисленные ноги с ледяными клешнями, тощие чешуйчатые тела, белые головы. Они замерли неподвижно, словно вот-вот набросятся всем лесом. Джонни пошел бы вслед за отцом, если бы Маргарет не остановилась на дорожке, возмутившись. «Папа, ты нас там потеряешь!» «Не нужно бояться!» Он крутанулся на месте и поманил их рукой, а его ноги при этом как-то странно приплясывали, как будто он был не в силах удержаться. «Это последнее место на земле, где я мог бы вас потерять. Совсем наоборот. Мама бы не позволила нам гулять там, где нет никаких дорожек. «Там есть дорожки, поверь мне, сама увидишь!» Однако упоминание мамы задело его. Сначала он рассердился, но затем окинул взглядом выстроившийся рядами безмолвный лес, и его лицо просветлело. «Она должна быть здесь!» — пробормотал он вполголоса «Мы должны быть все вместе!» Он вышел обратно на дорожку так резко, как будто оттолкнулся от чего-то. Вид у него был озадаченный, на лице снова проступало то самое пустое выражение. «Пойдем обратно за вашей мамой». «Она сейчас занята», — напомнила ему Маргарет. Его глаза опасно заблестели, но затем он улыбнулся, так смутно, как будто сам не понимал причины. «Отлично», — произнес он, — «если мы подождем, сможем увидеть больше». Пока он вел их по маршруту в сторону вересковых пустошей, он то и дело оборачивался, поглядывая на сосны, хотя, судя по его виду, уже не помнил, что именно высматривает. Джонни не хотелось разговаривать, пока они не прошли почти весь маршрут. «А чего мы увидим больше, если подождем?» — спросил он в итоге. «Больше снега?» — его отец заулыбался так, словно Джонни разрешил сложную задачу. «Снег, какого вы никогда не видели раньше», — пообещал он. «Зима до самого конца».